Глава 7. Осень. Осенние работы. Если пчелиная семья весной и летом развивалась устойчиво, в ней есть молодая, здоровая матка, пчёлы готовые своим телом её сохранять в морозы, запасы кормов превышают пару десятков килограммов, то осеннему пчеловоду дел остаётся немного. После нескольких напряжённых летних дней, когда приходилось ловить пчелиные рои, пересаживать их в новые ульи, снимать тяжеленные магазины и надставки с мёдом, до позднего вечера качать его и разливать по банкам, просто не верится, что уже почти все работы на пасеке позади. По сравнению с летним, оставшиеся мероприятия на пасеке уже кажутся просто пустяковыми. Мне менее время для отдыха и расслабленного состояния ещё не наступило. Летки. После главного медосбора количество и размеры леток необходимо уменьшить. Верхние надо закрыть наглухо, а нижние постепенно прикрывать. К уборке ульев зимовник ширина нижнего летка должна зависеть от силы семьи, но не превышать 3-4 см. Сборка гнёзд на зиму. Это один из самых спорных вопросов в пчеловодческой литературе. Надо ли или не надо собирать на зиму гнёзда? Одни авторы просто настаивают на такой необходимости. Другие советуют проделывать эту процедуру только с теми семьями, у кого мало заготовлено кормов. Третий философы предлагают не мешать пчёлам самим решать, как, когда и каким образом распределять свои медово-перговые запасы. Те, кто привык во всём помогать пчёлам, формируют осеннее гнёздо всевозможными способами. Для слабых семей рамки собирают борадой, концентрируя самые тяжёлые рамки к середине гнезда, где кормов оказывается много. их размещают двусторонним способом по краям гнезда полномёдные соты в середине ставят соты, в которых всего по паре килограммов мёда когда кормوف оказывается всего 16-18 кг такие гнёзда собирают углом в возрастающей последовательности к одной стороне начинающему пчеловоду если он вдруг пожелает проделать подобную сборку Лучше повремениться этим первые несколько лет. Вряд ли его неловкие движения пойдут на пользу семье. Как говорится, лучше враг хорошего. Сам я никогда не собираю гнёзда на зиму. Почему? Придерживаюсь той точки зрения, что пчёлы сами разберутся, куда им складировать свои запасы. А лишняя опека со стороны человека не всегда идёт им на пользу. Это уже доказано не одним пчеловодом. Позаботьтесь лучше для зимовки о достаточном количестве корма, непременно хорошего качества. А для этого прежде всего никогда не грабьте гнездовые запасы мёда. А если есть беспокойство по поводу мёда, откройте улей и посмотрите крайние рамки. Есть ли на них мёд? Если есть, значит всё в порядке, потому что пчёлы к зиме основные свои запасы перемещают к крайним рамкам, освобождая центр для ложа. Если и после этого вы не успокоились, есть ещё два способа обезопасить семью от голодной смерти. Старейшие пчеловоды для подстраховки вынимали одну из крайних полномёдных рамок и клали её сверху на само гнездо. Поперёк гнездовых рамок можно положить и несколько палочек толщиной до 1 см, чтобы пчёлы при необходимости могли без проблем перебраться на новые ещё полные мёда рамки. Нет, если вы загорелись попробовать собрать гнездо на зиму, делайте это и сравните, как будет зимовать этот улей по сравнению со всеми остальными. Может быть, для вас этот опыт окажется положительным, и вы не задавите матку. Но ну, а если всё кончится плохо, на следующий год купите новую пчелосемью. Всего-то дилов. Профилактика заболеваний. Если хотите увидеть весной своих пчёл здоровыми, это помощим просто жизненно необходимо, особенно перед длительной зимовкой. Для этого вам потребуются акарицидные полоски. Чтобы установить полоски в улье, вам необходимы маленькие тонкие гвоздики и шило. Шило требуется для того, чтобы сделать маленькое отверстие в полоске, в которое вставляется гвоздь. А дальше всё по порядку. Дымление улья, снятие крышки и подушки. Холстик приоткрывается только до половины. А в центр улья между улочек вставляется одна, а лучше две акарицидные полоски. Подкормка пчёл. Если бы не человек, запасов мёда в улье хватило бы с лихвой до нового медосбора. Аппетиты homo sapiens настолько велики, что пчелиная семья порой не успевает принести столько мёда, чтобы его хватило и пчеловоду, и на зимовку осталось. Если после главного медосбора, когда вы сняли магазинные надставки, выяснилось, что в одном из ульев мёда в гнезде мало, необходимо сразу же приступить к восполнению недостающих запасов. Лучшей подкормкой в это время считается густой сахарный сироп, когда 2 кг сахара разводят одним целым 2,2 л воды. Для пополнения зимнего запаса корма дают большими порциями по 3-4 л за один раз. Если рамки в улье маломёдные, семья будет охотно перерабатывать сахар, чтобы потом съесть его в первую очередь. Не потому, что они оставляют мёд на десерт, просто сахар складывается в соты позджестельных запасов, и пчёлы вынуждены располагают его в нижней части рамок, туда, откуда и начинается постепенное употребление зимних кормов. При подобных подкормках хорошие результаты даёт добавление в сахарный сироп хвойного экстракта. Из расчёта 1 г экстракта на 1 л сиропа, Иногда стараются искусственно нарастить силу семьи перед зимовкой для имитации медосбора, чтобы пчелиная матка стала опять усиленно откладывать яйца. Такие стимулирующие подкормки по 0,3-0,5 кг сахарного сиропа в соотношении сахара и воды 1:1 даются с интервалом в пару дней. И стимулирующие, и пополняющие зимние запасы подкормки надо производить до 25 августа, чтобы пчелиная матка отложила дополнительные яйца. Семья вырастила здоровых молодых пчёл, а те сумели до середины осени сделать очистительный облёт. Осенние подкормки ни в коем случае нельзя давать днём. Разливают сироп по кормушкам поздно вечером. Когда окончательно стемнеет. Дозревание мёда заключается в том, что незрелый мёд, в котором свыше 20% воды, помещают в открытый тариф в тёплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Здесь по поверхности мёда происходит испарение воды. Для обустрения процесса дозревания мёд периодически перемешивают. Подготовка зимовника. Если подзимовник вы используете какое-либо подсобное помещение, постарайтесь его заблаговременно просушить и полностью подготовить для использования. После 20 сентября и до момента уборки ульев в зимовник никакой работы с пчёлами не проводят. Пчёлы находятся в состоянии покоя, и тревожить их не рекомендуется неопытным, не начинающим пчеловодам. В то же время некоторые авторы рекомендуют за 2-3 дня до уборки ульев зимовник поменять запрополисованные холстики на чистые, сквозь которые будет лучше проходить выдыхаемый пчёлами перенасыщенный влагой воздух. Делают это очень осторожно и без применения дыма. Вроде бы логично. Но как это вяжется с другим существующим мнением Что удаление прополисовой проклейки вызывает сырость в улье. Что не вызывает никаких сомнений, так это совет положить поперёк рама клеечки, чтобы у пчёл была возможность при необходимости перейти в конце зимовки на ещё не использованные рамки с мёдом. Клаб пчёл, поедая мёд, всё время движется вверх. Сильные холода при отсутствии кормов на пройденных рамках, пчёлы не могут опять спуститься вниз и перебраться на новые соты. Такая семья обречена на голодную смерть, даже при наличии мёда в гнезде. Накануне выбранного дня уборки улья в зимовник, если, конечно, есть возможность, сходите в лес и запаситесь еловыми ветками. Это важнейшее профилактическое средство от надоедливых мышей. Еловыми лапами уложите скамейки или полки, на которые поставили ульи. И сами ульи тоже име обдвижите. Не забудьте ветками устлать пол в зимовнике. Хотя нережущее, но чрезвычайно колющее средство никогда меня и пчёл не подводило. Мыши в наших местах мало не бывает, но преодолеть еловый барьер им не под силу. Ядом против грызунов тоже воспользуйтесь, но оставьте его лучше в придбаннике. Отравленные смеси рекомендуют не просто открыто рассыпать по полу, а чем-либо прикрывать. Я использую невысокие картонные коробки. Мыши любят трудиться над преодолением препятствий, особенно перед тем, как погрызть отраву и окончательно насытиться. Хорошо показал себя и специальный клет от грызунов. Картон под него лучше брать плотный или использовать куски фанеры, чтобы основа с клеем не перевернулась, когда попадётся мышь. В центр помещается кусок хлебной корки и широким кольцом выдавливается комнатной температуры клей. В день транспортировки ульев в зимовник приготовьте все подручные средства, которые вам могут пригодиться. Бичевку для обвязывания ульев еловыми ветками, ножницы, чтобы её обрезать. Если вы носите ульи на носилках, проверьте деревянные части на прочность. Не дай бог под тяжестью улья они развалятся. Проблем не оборвётесь. Для ручной тележки подготовьте деревянную решётку по размеру дна улья. Ярита стандартной садовой тележки узковата. Если вы перевозите ульи на тележке трактора, приготовьте сено, чтобы подложить его под ульи. Старый и проверенный способ для того, чтобы ульи не перемещались во время транспортировки. Заранее закройте нижние летки и проверьте верхние. Тракторы и автомобиль из-за шума и тряски считаются не лучшим способом доставки ульев к зимовнику. Но иногда, из-за нехватки времени и сил, он является для пчеловода самым приемлемым. Для пчёл самым удобным видом доставки признаны носилки. Правда, если недалеко носить и немного ульев. Когда улей весит за 50 кг до зимовника с полкилометра, А на пасеке больше десятка семей, даже два здоровых мужика шагая друг за другом, нога в ногу, от такой работы к вечеру умаются. Я пробовал разные способы: чуть ли не на цыпочках носил на насилках, тихонько перевозил на машине и насколько возможно бережно доставлял на тракторе. Сказать, что пчёлы в ульях, установленных на насилках, ведут себя менее обеспокоенно, чем те, что были доставлены к месту зимовки на технике, не могу. После того, как с ними протопал несколько сотен метров, вольно или невольно раскачиваясь стороны в сторону, у них точно такой же настрой, как и у тех, что тряслись на телеге или в багажнике Нивы. И те и другие только и ищут лазейку в летке, чтобы отомстить за пережитый стресс. И тем и другим нужно пару часов, чтобы успокоиться. Поэтому после того, как вы доставили ульи, расставили их по местам, обвязали еловыми ветками, не надо спешить открывать летки. Сделайте это только после того, как вы поймёте, что семьи успокоились. Но сделайте это обязательно. Чтобы не оставить пчёл на зиму без доступа воздуха, проверьте каждый улей и убедитесь, что летки открыты. А какие, верхние или нижние, мы поговорим в главе о содержании пчёл в зимовнике. Расположение улья в зимовнике должно быть таковым, чтобы к ним был свободный подход. Иногда советуют держать в зимовниках ульи без крышек, а при тёплой погоде края толстых подушек отворачивать или убирать их совсем. Для тех, кто не может свободно контролировать зимовник, Такой способ не подходит. Ульи в холодных помещениях должны быть утеплены воздухопроницаемыми подушками. Лучшим материалом для этого признан мох сфагнум. Ни в коем случае нельзя в зимнее время утеплять ульи бумагой. Она не пропускает воздуха, а без этого пчёлы будут страдать от сырости и отсутствия вентиляции.